Глава двадцать После завтрака, закатав рукава, я пошла в гостевую комнату. Рыжую девочку поваренка отпустили, и та принесла воды в ведрах, тряпки, швабры и метлы. Все, что мне было нужно для того, чтобы убрать весь хлам из комнаты. «Как тебя зовут?» Мельком взглянула на рыжую помощницу, собирая книги и выставляя их в шкафу. «Багита, миледи». Девушка смутилась и разом покраснела. Тряпки вывалились из ее рук, и она бросилась их поднимать. «Багита, значит». Хмыкнула и стряхнула мокрой тряпкой остатки пыли с полок. «Расскажи мне, что ты знаешь об этом доме и моем деде?» «Что вы, леди Вивена, я ничего такого не знаю». Тихим голосом произнесла и опустила глаза. «Я-то знала, что в этой маленькой головке много чего интересного». Но как это все оттуда достать? Я пока не понимала. Девчушка отошла в сторону и начала поднимать с пола тряпки, старую одежду и сломанные вещи. Она складывала их в коробку, а мой кузен Л приходил и относил их в старый сарай за домом. Работа спорилась, и вот уже в комнате трудились несколько человек. Я, Багита, моя мама и рыжий Эл, который изредка забегал, чтобы помочь с расстановкой мебели, или выносом коробок. Книги были собраны и расставлены по шкафам, желтые простыни с мебели сняты и отнесены в прачечную. Багита домывала пол в комнате, а я стояла у чистых окон, которые умудрилась с помощью мамы вымыть и натереть до блеска, и смотрела на потолок. На сломанные гардины и почти упавшие шторы. «О чем ты думаешь?» спросила меня мама, подходя ко мне и глядя наверх. «Шторы нужно снять и постирать, повесить чистые и новые, а гордины отремонтировать». «Хм, Вивьена, откуда в тебе такой задор и желание здесь всё отмыть?» «Я собираюсь здесь жить две недели», — соврала матери, поскольку сегодня или завтра собиралась сбежать, но спать в коморке у кухни больше не желала ни одного дня или ночи. «А ходить к источнику, чтобы помыться, я не хочу». «А где же ты будешь мыться?» Спросила мама. «Там же, где моешься и ты!» Взглянула на маму и ухмыльнулась. «Мама, не прикидывайся! Я все знаю! Вы нагло обманули меня с дедом, и я это так просто не оставлю!» «Милая!» Протянула руки мама, но я отстранилась. «Это была идея твоего деда, никак не моя! Я это учту, когда буду выносить приговор!» «А пока нужно снять шторы». Я нахмурилась, глядя наверх и пытаясь понять, как забраться наверх и снять это безобразие. Эл убежал, а искать его по дому, а, быть может, и всей деревне желания не было. «Помощь нужна». Хриплый голос Моргера проник в меня горячим зноем, и сердце бешено заколотилось. Я обернулась и только хотела сказать, что да, но вместо этого поджала губы и отвернулась. Лорд подошел так близко, что я ощутила его дыхание у себя на шее. «Вивьена, милая моя, ты можешь даже ничего не говорить, и так все понятно. Не обязательно залезать ко мне в голову, чтобы узнать, о чем я думаю». «Даже и не думал этого делать», — взял мою руку в свою, поцеловал. «У тебя все на лице написано». «Читаешь по лицам?» — огрызнулась я, вырывая его руку из своей. «С самого твоего рождения!» Спокойно ответил и сделал шаг назад, а затем разбежался и, запрыгнув на диван, отпружинил от него. Взлетел и, ухватившись за гордины, оторвал их. Через мгновение они вместе со шторами лежали на полу. «Отлично!» — похлопала я в ладоши. «Теперь всю комнату видно с улицы. Можно не прятаться, а вообще расхаживать здесь нагишом». «Попробуй только!» Осклабился Моргер и, схватив гордины, снял ногой шторы, что они сползли на чистый пол. «Если увижу, что ты ходишь в одном белье или голое, заберу в свой замок и запру до свадьбы, поняла?» Рявкнул так, что я застыла и забыла, как дышать. «Да». «Ну, хотя бы с этим договорились». Поднял сломанные гордины и пошел с ними прочь. «Кстати, красивое платье под цвет твоих невероятных глаз». Спасибо, буркнула я и подняла на него глаза. Куда ты? спросила Моргера и прикусила язык. Мне не интересно. Пусть идет куда хочет. Нужно их отремонтировать, крикнул Моргер с коридора. Через час будут как новые. Дочка! Мама подошла ко мне и прижала к себе. Не серди Моргера. Он ведь хороший и любит тебя. Ох, мама! Он любит не меня! а этот образ, который нарисовал себе за все эти годы. Он любит свою истинную, совсем не зная меня. Я для него чужой человек, как и он для меня. Стерпится, слюбится. Погладила по голове и поцеловала в щеку. Думаешь, у меня с твоим отцом было легко? Нет. Он увидел меня в академии совсем девчонкой. И наши метки загорелись в один день. Выбора не было. Пришлось бросать учебу и выходить замуж за совершенно чужого человека, да еще и дракона. «Значит, ты не любила папу?» — удивленно подняла на нее глаза. «Нет, конечно. Любовь пришла намного позже. Сначала был интерес, потом дружба, симпатия, и только потом, словно обухом по голове, настигла любовь. Как это было?» Мы гуляли с отцом за городом, много разговаривали, постепенно узнавали друг друга, много смеялись и целовались. Мама чуть покраснела, и глаза ее загорелись от воспоминаний. Никакой страсти между нами тогда не было. Метка истинности уже вспыхнула, но желания не возникало. Я еще тогда подумала, что, наверняка, между нами что-то не так. Может быть, мы какие-то ущербные или не настоящие истины. Вон между тобой и Моргером. Какие искры летают, какой огонь и молнии загораются. Страшно становится. Разве это так?» Прищурилась и почему-то посмотрела на дверь. Захотелось, чтобы Моргер появился и обнял. Сжал в объятиях и поцеловал мои волосы. А затем развернул к себе и взглянул так, чтобы у меня остановилось сердце. «Так, ты этого не видишь». Но ваши метки на самом деле настоящие. Вы истинные друг для друга. Просто ты пока этому сопротивляешься, дразнишь Моргера. Но эта игра ему нравится. Вообще мужчины любят охоту. Им нужна жертва, которую они будут искать, ловить, тратить свои силы, вкладывать энергию, чтобы заполучить ее. А потом, когда жертва будет загнана, можно и успокоиться. Значит, Моргер охотник? Не только охотник, но еще и защитник. Ты его истинная, а это значит, он никогда от тебя не откажется и не отступится. Ты думаешь, это ты с ним играешь. На самом деле все может быть по-другому.